совместные усилия над разработкой перспективных машин переменного тока, совместная подготовка кадров, разносторонний обмен производственным опытом. Все это приносит благотворные результаты. Например, применение на Захсенверке изготовленных в Ленинграде фрезерных головок, позволило дрезденцам в 2-3 раза увеличить производительность труда при обработке деталей. По примеру ленинградцев, здесь широкое распространение получили личные творческие планы, возник институт наставников, играющих важную роль в воспитании рабочей смены. Заводы обмениваются выставками и книгами о жизни своих городов. Самодеятельные художники Захсенверка участвуют в вернисажах на электросиле и наоборот. Конечно, сотрудничество таких промышленных гигантов, как Электросила из Заксенверк, выходит далеко за рамки двух предприятий и имеет немаловажное значение для наших стран в целом. Продукция электросилы, например, давно пользуется заслуженным авторитетом в ГДР. На таких тепловых и атомных электростанциях ГДР, как Тирбах, Боксберг, Хагенвердер, Норд и другие, Уже много лет вырабатывает ток ленинградские турбогенераторы. Кроме того, сотни машин, собранных на электросиле, работают на металлургическом кабинете ОСТ на предприятии горно-рудной и химической промышленности республики. Со своей стороны, продукция Заксенверка, средние и крупные электрические машины, играет для ГДР важную народно-хозяйственную роль. Электромоторы с маркой завода используются в машиностроении, угольной и химической промышленности, в судостроении и на транспорте. Значительная часть их идет и на экспорт, в том числе в комплектах установок для различных отраслей народного хозяйства, поставляемых в Советский Союз. К примеру, хорошо известный в СССР супертраулеры производства ГДР оснащаются электрическими машинами Заксенверка. Уже имеется опыт успешного сотрудничества электротехников СССР и ГДР в создании новых электротехнических изделий. Их совместная работа по созданию единой серии электродвигателей мощностью до 100 кВт была отмечена золотыми медалями международных ярмарок в Лейпциге, Брно и Пловдиве. Группа специалистов СССР и ГДР в этой области – была удостоена в 1979 году Государственной премии СССР. На календаре была весна 1979 года, когда в одном из ленинградских институтов началась разработка проекта реконструкции завода «Заксенверк». А в канун 26 съезда КПСС и в разгар подготовки к 10-му съезду СЕПГ в Дрездене уже был вынут первый ковш земли на строительстве нового корпуса. Так стало притворяться в жизнь заключенной в рамках Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между СССР и ГДР соглашение о реконструкции совместными силами указанного предприятия. На базе созданного ленинградцами проекта В Дрездене будет налажено специализированное производство электрических машин высокого класса, отвечающих всем требованиям современной техники. Уже в 1987 году Заксенверк сможет без привлечения дополнительной рабочей силы полностью удовлетворять потребности народного хозяйства ГДР в средних и крупных электромоторах. Выпуск товарной продукции завода в результате реконструкции, возрастет почти вдвое. И весь этот комплекс работ намечено осуществить без остановки производства. 5 октября 1979 года в Берлине была подписана программа специализации и кооперирования производства между СССР и ГДР до 1990 года. Она включает в себя широкий комплекс долговременных мероприятий, направленных на максимальное использование возможностей специализации и кооперирования производства.